Чешская кухня и её рецепты. Кусок поджаренной ветчинки, полежавшей в рассоле, да с картофельными кнедликами, посыпанными шкварками, да с капустой. Пальчики оближешь. После этого и пивко пьется с удовольствием. Что ещё нужно человеку? Ярослав Гашек. «Похождение бравого солдата Швейка». Чешская кухня исторически находилась под влиянием окружающих регионов. Здесь появлялись блюда соседних государств и смешивались с исконно чешскими. Из немецких земель сюда пришли жареный гусь, квашеная капуста и кнедлики, которые, слегка изменившись, стали национальными блюдами Чехии. Из Вены чехи получили шницели – жареные свиные или куриные панированные котлеты. Из Венгрии в чешскую кухню вошел гуляш, ставший со временем одним из самых традиционных блюд чешской кухни. Не секрет, что чешская кухня считается тяжелой и очень сытной. В основном это мясо и крахмалы, ведь чешские зимы длинные и холодные, что требует употребления согревающих и калорийных блюд. Здесь очень любят грибы, сезон которых наступает осенью. Сушеные грибы употребляются в пищу всю зиму – Среди самых популярных блюд – грибные супы, такие как хубово-полевка – грибной суп охотника. С рыбой сложнее, Чехия далека от моря, и в национальной кухне отсутствует морская рыба и морепродукты, но зато популярна речная и озерная рыба, в первую очередь карп и форель, которые выращиваются в искусственных прудах или рыбоводных хозяйствах. В некоторых странах карп не пользуется популярностью, считаясь рыбой болотной. В Чехии же эта рыба выращивается в очень чистой воде, которая постоянно сливается и очищается. И карп давно уже стал традиционным чешским блюдом. Каждый раз, приезжая в Чехию, я надеялась выпить пиво и съесть рульку, в крайнем случае полакомиться парой супчиков и нежным карпом – каприкой. Но однажды случилось то, что поменяло мое отношение к чешской кухне. Собрались как-то в моем родном российском городе экспаты и придумали познакомить жителей со своими традициями и языками в интересной форме. На любительскую сцену вышли русские и популярные немецкие сказки, где текст от автора читался на русском языке, а дальше каждый иностранец играл роль своего героя на родном языке. Я попала в эту компанию единственной русской и итальянкой по должности как представитель консульства. Спектакли наши шли на ура и доставили огромное удовольствие и нам самим. Мы веселились, выбирая испанского баска на роль серого волка в красной шапочке, китайских студентов на роли гномиков в белоснежке. Я же охотилась на волка в роли прекрасной охотницы, крича в положенном месте «Мама Мия!». Роль Белоснежки досталась пожилой профессор чешского языка пани Яне из Праги, приехавшей с лекциями в Российский университет. Как-то раз мы решили устроить дегустацию национальных блюд для зрителей после спектакля. Каюсь, большинство из нас обошлось тем, что можно купить в супермаркете. Я закупилась тирамису в ближайшем кафе. И тут появилась пани Яна. Из необъятной сумки она начала метать на стол лично ею приготовленные за ночь блюда, она рассказывала их историю, она смущалась, что выпала из общей струи со своими судочками и кастрюльками, краснела, подбирая слова и открывала наши глаза на чешскую кухню, которой мы совершенно не знали. С этого дня чешская кухня обрела для меня совершенно другое значение и вызвала огромный интерес. Благодаря пане Яне, приезжая в Чехию, я уже знала, какие блюда мне искать в ресторанах и через некоторое время с видом знатока обсуждала маравские вина с атташе по культуре чешского посольства на очередном мероприятии. Типичный чешский завтрак состоит из ломтика ржаного хлеба или булочки-рохлик со сливочным маслом, вареньем или медом. порой ломтиком сыра или ветчины, иногда к булочкам подается домашний чесночный или яичный салат. Природа щедра к жителям Чешской республики, даря им изобилие рыбы в реках и дичи в лесах, а также плодородные поля. На чешских землях всегда процветали скотоводство и птицеводство. Популярные блюда издавна включали супы, различные виды каши, блюда, приготовленные из бобовых. к сытной кухне добавились со временем пиво и вино, виноград выращивался на моравских и южночешских землях с давних времен. В средневековье традиционные кнедлики были основной пищей крестьян, ведь мясо подавалось к столу только в праздники, и кнедлики прекрасно утоляли голод в остальное время. Со временем популярными стали соусы, благодаря им и мясо, и кнедлики приобретали особый вкус. Характерная черта чешской кухни – это употребление капусты, в первую очередь квашеной, которая используется в различных блюдах и в теплом виде подается как гарнир к мясным блюдам. В рождественский сочельник принято готовить жареного карпа в кляре и картофельный салат. Некоторые семьи до сих пор готовят старочешское блюдо под названием хоубовикуба – Оно делается из перловой крупы и сушеных грибов, подрумяненных в горячем масле и заправленных чесноком и майораном. Эдакое перловое ризотто по-чешски. Готовится оно очень просто. Перловка с грибами. Хоуба-Викуба. Ингредиенты. Три горсти сушеных грибов, лучше белых. Молоко для замачивания грибов. 300 граммов перловой крупы. 3 столовые ложки растопленного сала, плюс немного, чтобы протереть форму для запекания, соль, две большие луковицы мелко нарезанные, 5 зубчиков чеснока прессованные, молотый перец, 3 столовые ложки сухого майрана, 1 чайная ложка молотого тмина. Замачиваем грибы в молоке на полчаса, затем варим 5 минут и процеживаем. Крупу промываем водой. Разогреваем в кастрюле часть сала и недолго обжариваем на нем крупу. Добавляем воду, солим и доводим крупу до готовности. Чуть-чуть аль денте. Мы же арциоты готовим, хоть и по-чешски. Обжариваем лук на сковороде на остатках сала. Добавляем грибы, тмин и тушим около пяти минут. Вмешиваем смесь в приготовленную крупу, добавляем чеснок, майоран и перец. Солим и запекаем при 180 градусах в смазанной маслом форме около 20 минут. Еще одно обязательное блюдо – плетеный чайный батон «Ваночка», который подают на завтрак на Рождество. Тесто делится на полоски, а затем формируется в рулоны. Затем три или четыре из этих скрученных полос сплетаются в основу. Вдобавок к этому укладываются еще три плетеные полосы, и затем снова сверху переплетаются две полоски, образуя своего рода пирамиду. Наконец, сверху плетенку посыпают тертыми орехами и ставят в горячую духовку. В числе рождественских блюд жареные гусели, утка с кнедликами-клёцками и квашеной капустой. Запивают это все вкусным пивом. Рождество – это семейный праздник, когда все собираются за одним столом, и то, что чехи – один из наименее верующих и посещающих сегодня церковь европейских народов, не имеет никакого значения, когда речь идет о традиционном рождественском ужине. Старая традиция употребления в пищу кислого пюре из колотого гороха чочка на кисела в Новый год, что обязательно принесет в семью деньги в следующем году, сейчас уже стала редкостью. Как и в Южной Европе, колка свиней и разделка мяса до маца-забиячка – традиционное мероприятие, которое сохранилось преимущественно в деревнях. В пищу идут все части забиваемой свиньи. Для деревенской семьи это праздник. В конце зимы мясник закалывает свинью, которая была либо выращена, либо куплена семьей. Дальше готовятся всяческие вкусные блюда – от гулеша до зельца, тлаченка – и черного и белого свиного пудинга. Елитка и етерницы, шкурки, наполненные приправленной смесью мяса, перловой крупы и панировочными сухарями. Жареный гусь, свиная корейка, приправленная тмином, моравские и богемские пироги – герои сельских праздников. Фруктовые мармелады, творог, сливовое варенье, мак – популярны в чешской кухне. Говяжий бульон и куриное консоме – Похожий на австрийское блюдо-бульон с аппетитными печёночными клёцками, слегка приправленный майораном, перцем и чесноком, чесночные и картофельные супы. Выбор их огромен. Свинина, кнедлик, капуста. Вепро, кнедло, зело. Встречается любой порядок слов. Это классика, с которой встречаются все, кто был в Чехии, и даже устойчивое сочетание в чешском языке. Это святая троица чешской кухни, истинно мужское, как говорят, блюдо. Один из рецептов следующий. Ингредиенты: 1 килограмм свиной шейки целым куском, соль и перец по вкусу, одна чайная ложка сухого тмина, 3 зубчика чеснока, одна большая луковица, сто граммов свиного сала, один стакан воды, пятьсот граммов кислой капусты, две столовые ложки муки. Духовку разогреваем до 150 градусов, лук чистим и нарезаем колечками. Шейку моем, со всех сторон солим, перчим и посыпаем тмином. Чеснок шинкуем ножом и этой массой натираем мясо. Дно формы для запекания выстилаем пергаментной бумагой и посыпаем колечками лука. Сверху на лук кладем мясо, кусочки свиного жира и выливаем стакан воды. Запекаем примерно 3 часа. Когда мясо будет готово, даем мясу 15 минут отдохнуть и нарезаем его на кусочки. Подаём с двумя прочими обязательными участниками этого трио – капустой и кнедликами. Капусту для этого блюда берем кислую, сливаем сок в отдельную кастрюльку. Капусту отжимаем, приправляем слегка тмином, обжариваем на сковороде немного нашинкованного лука на сале, добавляем туда капусту. Заливаем капустным соком до половины. Если не хватило, добавляем немного воды. Можно добавить немного белого вина. Тушим до мягкости на слабом огне. Добавляем пару ложек муки, хорошенько перемешиваем. Подливка должна получиться густой. Если капуста слишком кислая, при жарке можно добавить чуть-чуть сахара. А третьим участнике этого блюда к недлике чуть позже. Грибной суп охотника. кубово-полевка. Для этого вкуснейшего супа подходят любые съедобные грибы. В межсезонье подойдут и сушеные, которые сначала нужно отваривать четверть часа, затем дать постоять в кипятке четверть часа, затем достать и хорошенько отжать. Вы можете сохранить воду и использовать ее в супе. Так у супа будет еще более сильный грибной аромат. Ингредиенты. 500 граммов свежих лесных грибов, щепотка тмина, соль, одна луковица, нарезанная кубиками, 500 граммов очищенного и нарезанного кубиками картофеля, 50 граммов сливочного масла плюс 20 граммов для тушения грибов, 100 мл 12% сливок, немного петрушки для посыпки, 1 литр воды. Грибы нарезаем вертикально, сначала разрезая пополам. Кладем в кастрюлю ломтики грибов на нарезанный кубиками лук. Солим и посыпаем тмином. Можно добавить 20 граммов сливочного масла. Складываем и тушим, периодически помешивая. Когда грибы станут мягкими, добавляем кубики картофеля и заливаем их литром воды. Доводим до кипения и варим, чтобы картофель размягчился. Муку припускаем на сливочном масле, постоянно помешивая, Отставляем на 2 минуты, а затем вливаем 200 мл холодной воды. Смешиваем суп с подготовленным мучным бульоном и варим 15-20 минут на слабом огне, периодически помешивая, чтобы суп не пригорал. Как только суп будет готов, снимаем с огня и аккуратно вливаем в него сливки комнатной температуры, постоянно помешивая. Посолим по вкусу, подаем немедленно. Куриный паприкаш на паприца Пришедший из Венгрии в Словакию, затем в Чехию, здесь он подается с кнедликами, и, признаюсь, чешский или словацкий паприкаш мне нравится больше венгерского, он нежнее. Ингредиенты Примерно 900 граммов курицы без костей и кожи, нарезанные небольшими кусочками. 4 чайные ложки красного сладкого перца, 1 столовая ложка сливочного масла, 1 столовая ложка оливкового масла, полстакана мелко нарезанного лука, 1 стакан куриного бульона, 1 четвертая стакана сметаны, соль и перец по вкусу. Приправим курицу 1 чайной ложкой сладкого перца солью и перцем. Нагреем оливковое масло в сковороде на среднем или сильном огне и обжарим курицу с обеих сторон до полной готовности. Отложим в сторону. Добавим масло в сковороду, обжарим лук, пока он не станет мягким, примерно 3-4 минуты. Добавим оставшиеся 3 чайные ложки паприки и перемешаем. Добавим в смесь куриный бульон и будем тушить, пока соус не сгустеет, около 8 минут. Положим курицу обратно в сковороду, убавим огонь до минимума и добавим сметану, тщательно перемешивая. Добавим соль и перец по вкусу. Подается с кнедликами, идеально с мелкой пастой с картофельным пюре. Фасолевый гуляш с говядиной. Фазоловый гулыш с гавэм-зиммасом. Ингредиенты. Полтора стакана консервированной фасоли. Полстакана растопленного сала. Примерно 500 граммов мякоти говядины, нарезанной на небольшие кусочки. Соль и перец по вкусу. 1 треть стакана муки. Две столовые ложки томатного соуса. Мелко нарезанная луковица. Пол чайной ложки паприки. 2 стакана воды. Нагреем фасоль в большой кастрюле на среднем огне примерно 3 минуты. Посолим по вкусу. Добавим воду и доведем до кипения. Затем убавим огонь до среднего. На сковороде нагреем масло на среднем огне, пока оно не растает. Добавим говядину и лук и будем жарить около 4 минут. Приправим перцем. Присыпем мясо мукой и дадим ему подрумяниться. Добавим немного воды из фасоли в смесь мяса и лука, чтобы она получилась густой. Добавим эту смесь в кастрюлю с фасолью. Добавим туда же томатный соус и перец. Тушим около 20 минут. На слабом огне. Подаем с хлебом. Хотя название супа из рубцов – дырчкова полевка – насмешит и даже напугает русскоговорящего человека. Да и не всем нравятся суппродукты. Это один из самых популярных супов в Чехии. Рубец, нарезанный на тонкие полоски отварной говяжий желудок, готовится с молодым перцем. Чечевичный суп с копченностями – чочкового полевка, гороховый суп – Храховая полевка с гренками, фасолевый суп. Мы видим, что здесь много общего с итальянской и даже с русской кухней. Несложно найти в меню киселица или жилначка. Это супы из кислой, в первом случае, и свежей, во втором – капусты, с добавлением картофеля, копченостей, колбас. Оба супа загущают сливками. Районы в предгорьях чешских горных хребтов – кроконоши, шумава – Могут похвастаться своим фирменным блюдом кулайда. Это суп из грибов, сметаны и картофеля с добавлением укропа. У него кремовая текстура и слегка кисловатый вкус. Интересно, что это блюдо не имеет аналогов в других странах Европы. Это самое чешское, скорее богемское блюдо. Вот в таком варианте готовят его в чешском таборе, очаровательном городке, о котором я еще расскажу. южно чешская кулайда. Йихаческа кулайда. Ингредиенты. 2-3 столовые ложки муки, 1 литр бульона или воды, 1 большая ложка сливочного масла, 2 столовые ложки растительного масла, 5 картофелин, 1 большая горсть свежих грибов или небольшая горсть сушеных и замоченных в воде. Один стакан сливок для взбивания, 33% жирности, 2-3 столовых ложки уксуса, сахар, небольшой пучок свежего укропа, лавровый лист, щепотка тмина, соль и свежемолотый перец по вкусу, 4 яйца. Растопим в кастрюльке столовую ложку сливочного масла с горкой и добавим еще немного растительного масла, чтобы все дно было покрыто маслом. Посыпем масло двумя-тремя столовыми ложками муки, помешивая, обжарим, пока мука не станет коричневой и не появится ореховый запах. Вольем кипящую воду или бульон и все взобьем венчиком, пока горячее. Добавим в смесь нарезанный картофель, очищенные заранее обжаренные грибы, тмин, лавровый лист. Варим, пока картофель не станет мягким, примерно 10-15 минут. Вынем лавровый лист, добавим жирные сливки, чтобы суп не свернулся, посолим и поперчим, всыпем мелко нарезанный укроп, заправим сахаром и уксусом. Говорят, что соотношение сахара и уксуса – это настоящая алхимия. Здесь надо четко определить свой собственный вкус. Примерное сочетание – около 2 столовых ложек уксуса и 2 столовых ложки сахара. Отдельно варим вкрутую яйца, режем на половинки и укладываем в тарелку. Говядина обычно предлагается с различными соусами, а ростбиф подается с собственным соком. Отдельные блюда своим особым вкусом и названиями обязаны соусам и специям, которыми приправляют мясо. Соусы очень популярны. С давних времен чешская народная кулинария использовала различные соусы для того, чтобы добавить вкус и аромат отварной говядине. Соусы вместе с гарнирами создают интересные блюда. Сладкий томатный соус «Райская амачка» с запахом тимьяна, ароматный укропный соус «Копровая амачка», острый соус из хрена крыженого амачка», нежный чесночный соус «Чесноковая амачка» или грибной соус хубового амачка» – самые распространенные чешские соусы. Укропный соус «Копровая амачка». Ингредиенты. 50 граммов сливочного масла, 60 граммов муки, 1 литр говяжьего бульона, 200 миллилитров сливок для взбивания 31%, один пучок свежего укропа, соль и перец, 2 столовые ложки яблочного уксуса неполные, 5 чайных ложек сахара. Положим масло в кастрюлю и дадим ему полностью растаять. Уменьшим огонь и всыпем в масло муку, тщательно перемешаем и потушим около 2 минут. Теперь понемногу добавим бульон, добавляем по чуть-чуть, перемешаем миксером, еще чуть-чуть. Так, пока не добавили весь бульон, вы гарантированы от комочков. В соус добавим соль и перец и доведем до кипения. Закроем кастрюльку крышкой и будем тушить 30 минут на слабом огне. Вольем сливки, доведем до кипения и будем варить около 2 минут. Затем снимем кастрюлю с плиты, добавим горсть мелко нарезанного укропа и перемешаем. После добавления укропа соус на огонь не возвращается. Теперь добавим уксус и сахар. Соус может быть кисло-сладким, но этот вкус не должен подавлять вкус сливок и особенно укропа. Положим две столовые ложки уксуса и 5 чайных ложек сахара без горки. Перемешаем все и попробуем. Так вы поймете, надо добавить чуть-чуть уксуса или чуть-чуть сахара. Вкус уксуса и сладости должен быть сбалансированным, но не забивающим укроп. Положим маленький кусочек сливочного масла, чтобы соус смягчился. Подаем с картофелем и яйцом, сваренным вкрутую, с кнедликами или вареной говядиной. Основные блюда могут приятно удивить, если знаешь, что заказывать. Жаркое из говядины в сливочном соусе свичково – это очень вкусно. Маринованная говядина с полосками бекона тушится с крупно нарезанными овощами и дикими травами. К мясу готовится подливка из его же собственного сока, загущенная и смягченная сметаной. Подается блюдо со сладкой клюквой, долькой лимона, украшенным взбитыми сливками и, конечно, с кнедликами – или клёцками. Свичкова. Ингредиенты. 600-700 граммов говядины, вырезка, 200 граммов овощей, морковь, сельдерей, порезанных кусочками, 1 луковица, 250 граммов сметаны, 50 граммов бекона, 50-80 граммов жира, 5 горошин обычного перца, 2 горошины душистого перца, лавровый лист, щепотка сушёного тимьяна, соль, 1 чайная ложка муки. Растопим жир и обжарим в нем нарезанные овощи, чуть позже добавим лук и специи. Добавим предварительно обжаренное до легкой корочки мясо целым куском, в котором сделаны глубокие отверстия. Добавим немного горячей воды и запечем мясо в духовке. Как только мясо станет мягким, соединим овощи с мясным соком, перемешаем в блендере до однородной массы, добавим сливки. Мясо подается с получившимся соусом, нарезанное порционными кусками. В большинстве ресторанов можно попробовать жареного гуся или утку, гуся или кахна. Здесь они готовятся очень просто, заправленные лишь тмином и солью. Именно так их всегда подавали на деревенских семейных торжествах. Гусь – традиционное блюдо на День Святого Мартина. Когда-то гуси мешали своим гоготам святому произносить проповеди, поэтому их и отправляли в печь. В Чехии говорят, кто не ест гуся на Святого Мартина, будет весь год голодать. К запеченному гусю подается молодое вино нового урожая, которое в честь праздника называют Свято-Мартинским. Это вино очень молодое, зреющее всего несколько часов. Если вино вкусное, значит удачное вино будет весь год. За день до приготовления гуся солили, натирали изнутри и снаружи тмином и оставляли на ночь в прохладном месте. На следующий день гуся фаршировали грушами и яблоками или сливами, подавали с хлебными кнедликами и квашеной капустой. До сих пор в некоторых ресторанах есть специальное свято-мартинское меню, в которое входит запеченный гусь, гусиный суп и гусиная печень. Блюда из курицы, куржицы, ядла, также встречаются очень часто, а вот кролика, кралик, придется поискать. Это очень популярное, но домашнее блюдо. Кролика готовят в сливочном соусе со сметанового амачкау, обжаренным с чесноком, печены на чесноку, или в натуральном виде с овощами и луком, на зелени не с цибули. Среди пресноводной рыбы самая популярная знаменитый карп, о котором мы поговорим подробно чуть позже. Форель, пструх. В меню обычно подается запечённый а миллер в муке. С тмином, миндалём или заливной. Варжени на модра. В Южной Богемии и Южной Моравии подают щуку или угря в масле. Штика или ухорч на масле. Или запечённого сама. Печени сумец. Дичь считается одним из лучших деликатесов чешской и моравской кухонь. Мясо дичи обладает особым вкусом и типичным ароматом диких трав, которые ела животное. Мясо дичи варят, тушат, жарят, подают с пикантными соусами и разнообразными гарнирами. Жаркое из оленины. на сырнчикита. Можно приготовить в натуральном виде или в сливочном соусе – Также готовят и кабана. Ингредиенты. 1 килограмм оленины, 50 граммов бекона, 80 граммов сливочного масла, 50 граммов лука, 4 веточки можжевельника, 25 граммов муки. Очистим мясо и удалим кусочки тонкой кожицы. Обложим беконом и смажем топленым маслом. Оставим мясо на ночь в прохладном месте. На следующий день обжарим мелко нарезанный лук в оставшемся жире, добавим мясо и обжарим с обеих сторон. Добавим пару ложек воды и травы и дадим мясу поджариться. Польем соком, выделяемым из мяса. Наконец, равномерно всыпем муку в сок. Сливочный соус. 120 граммов овощей, морковь, стебель или корешок сельдерея, лук, лук, порей. 50 г муки, сливочное или топлёное масло для обжарки, 200 г сметаны, соль, 5 горошин перца, 2 можжевеловых ягоды, 1 лавровый лист, сахар и уксус по вкусу. Обжариваем нарезанный лук в масле, добавляем нарезанную соломкой морковь, а также слегка обжариваем. Затем добавляем нарезанный лук-порей со стеблями сельдерея, специями и можжевеловыми ягодами. Все недолго обжариваем, вливаем чуть-чуть воды, чтобы покрыть овощи примерно на палец, и тушим до готовности. Вливаем сметану, добавляем понемногу муку, чтобы загустить соус, сахар и уксус по вкусу. Тушим все вместе до нужной густоты. Вынимаем ягоды и лавровый лист, хорошенько размешиваем, чтобы овощи превратились в однородную массу. Смешиваем соус с соком, вылившимся при жарке мяса, и подаем с клёцками и клюквой. Простое, но очень популярное блюдо – молодой картофель, смазанный маслом, посыпанный тертым творожным сыром. В чешской кухне множество блюд из картофеля. Картофельные оладьи, картофельные кнедлики, которые фаршируют мясом, картофельные рулеты – Но главное блюдо из картофеля – это оладья или дранники из сырого картофеля – брамбураки. Картофель натирают и смешивают с мукой и яйцами и заправляют чесноком и майораном. Это гарнир к мясу в сочетании с квашеной капустой. Картофельные драники – брамбураки. Ингредиенты. 1 кг очищенного сырого картофеля, 120 граммов муки, 1 яйцо, 4 зубчика чеснока, соль, перец, майоран, жир. Для жарки лучше всего сало. Натираем сырой картофель, даем ему постоять, а затем сливаем лишнюю жидкость. Добавляем яйцо, муку, перец, молотый майоран, тертый чеснок и соль. Тщательно до однородности теста смешиваем все ингредиенты вместе. Выливаем тесто на сковороду с горячим жиром небольшими оладьями и обжариваем до золотистого цвета с двух сторон. Мрамбороки вкуснее всего есть только что приготовленными. В чешской кухне много блюд из яиц. Например, сельский омлет «Селска амилетта, который немного похож на испанскую тортилью или итальянскую фритату, но это все же чешское блюдо со своими особенностями. Вот один из вариантов такого омлета. Сельский омлет с картофелем и беконом. Сельская амилетта с брамбарами Асланиноу. Ингредиенты. Оставшийся со вчерашнего дня отварной картофель в любом количестве. Главное, чтобы на сковороде уместился. 3-4 тонких ломтика бекона, 3 яйца, соль и перец. Растительное масло, 1 чайная ложка сливочного масла. Обжарим на растительном масле нарезанные небольшими кубиками картофеля бекон. Выльем из сковороды излишки масла, добавим в сковороду кусочек сливочного масла. Легким встряхиванием распределим картофель и бекон по всей поверхности сковороды равномерно. Яйца хорошо взобьем, посолим и поперчим. Равномерно зальем этой смесью картофель и бекон и запечем на среднем огне до готовности яиц. Не запекайте излишне долго, чтобы омлет не стал слишком сухим. Подаем с овощным салатом, а детям с кетчупом. В чешской кухне готовят и вареники, хлебные и картофельные. Вот несколько рецептов. Творожные кнедлики-вареники с фруктами. Тваруховы кнедлики с овоцем. Ингредиенты. 300 граммов творога, 700 граммов муки грубого помола, можно добавить немного манной крупы, 200 мл молока, 3 яйца, 100 граммов сливочного масла, 100 граммов сахара, щепотка соли. Размягченное масло смешаем с сахаром и яйцом. Добавим творог, муку, молоко и щепотку соли. Замесим тесто и оставим его на некоторое время. Сделаем из теста рулет и нарежем мелкими кусками, которые раскатаем кружочками, как для пельменей или вареников. Уложим в середину любые ягоды или фрукты по вкусу, вишню, сливу без косточки, клубнику, даже консервированные персики или абрикосы. Скрепим края, опустим вареники в кипящую воду и варим примерно 6 минут после закипания. Выним их шумовкой, проколим вилочкой, чтобы вышел пар, и подадим, посыпав сахарной пудрой и тертым творогом, полив топленым маслом. Картофельные шишки, брамбурово-шишки. Это итальянские ньокки с чешским колоритом. И насколько интересны дополнительные ингредиенты? Ингредиенты. 1 килограмм отварного картофеля в кожуре, охлажденного и очищенного, 2 яйца, 300 граммов муки грубого помола, половина чайной ложки соли. Далее по вкусу. Молотый мак, сахарная пудра, растопленное масло, корица молотая, яблочное пюре, сливовое варенье, разбавленное ромом или черным чаем – Интересное добавление, правда? Тертый твердый творожный сыр – мягкий творог. Отварим картофель в кожуре, процедим и дадим остыть. Затем очистим и натрем. Лучше всего подойдет картофель, приготовленный накануне. Внимание! Картофель должен быть достаточно зрелым. Молодой картофель не подойдет. В тертый картофель добавим немного соли, два яйца и все перемешаем. Заранее вскипятим воду. Тесто нельзя откладывать, его сразу надо готовить. Добавим в тесто муку, оно должно быть мягким и не липким. На посыпанном мукой столе раскатаем длинные роллы, нарежем их на более короткие или более длинные шишки и сразу бросим в кипящую воду, слегка подсоленную. Бросив в ньокке шишки в воду, осторожно поднимем их со дна, готовятся они недолго, одну-полторы минуты, и сразу же выним их шумовкой. Подаем сразу, с маком, творогом, джемом, с чем захочется. Меня вдохновил вариант сливового варенья с ромом или черным чаем. Необычный вкус. И вот рецепт, пожалуй, самого традиционного, но самого нелюбимого мною чешского блюда, которое я пытаюсь распробовать. Это чешские кнедлики, которые подаются, пожалуй, с любым мясным блюдом, так как прекрасно впитывают соус. Чехи говорят, что домашние кнедлики не сравнятся с ресторанами. Хочешь реально настоящий чешский кнедлик – иди на кухню, а не в магазин или ресторан. История их насчитывает уже несколько столетий. Название, скорее всего, произошло от немецкого «кнодел» – «клёцка». Раньше словом «кнедлик» называли шарики и овальные куски мяса, а также моченые рогалики. Муку начали добавлять только в 17 веке, тогда кнедлики стали похожи на буханки хлеба, приготовлялись из муки, яиц, соли и запекались. О том, в какой момент все изменилось и почему кнедлики стали варить и добавлять в них хлеб, до сих пор спорят историки кухни. Кнедликов в Чехии множество. Например, карловарский отличается от традиционного базового добавлением трав и взбитого белка. Картофельный кнедлик напоминает итальянские ньоки. Существует и волосатый кнедлик. В муку замешивается протертый на терке сырой картофель. Несладкие кнедлики фаршируют салом, беконом или копченым мясом. Подаются они с кислой капустой и поджаренным луком, и это очень вкусно. Подобные кнедлики есть в Австрии и в итальянском Южном Тироле. Сладкие кнедлики похожи на наши вареники. Они наполняются фруктами, мармеладом, творогом или маком. Сверху посыпаются сахарной пудрой или корицей. Поливаются топлёным маслом. Кислый домашний вареный кнедль. Домаца отца Парана киснута кнедля. Он и является третьим составляющим в кнедла вепрозелло и вообще аккомпанирует большинству чешских мясных блюд. ингредиенты 500 граммов муки грубого помола 125 миллилитров теплого молока 125 миллилитров теплой воды одна чайная ложка соли одно крупное яйцо 2 столовые ложки растительного масла 21 грамм дрожжей 1 чайная ложка кристаллического сахара отмеряем 125 миллилитров воды и 125 мл молока в мерной чашке Нагреваем в микроволновке или в ковшике на плите, в небольшую миску наливаем 50 мл, добавляем дрожжи и одну чайную ложку сахара. Даем подойти. Через 10 минут закваска получилась. Будет пена с крупными пузырями. Просеиваем муку и добавляем в нее одну чайную ложку соли. Смешиваем одно яйцо и две столовых ложки растительного масла с остальной водой с молоком. Вливаем в муку туда же и закваску. Замешиваем тесто, чтобы жидкость смешалась с мукой. Даем постоять около 10 минут. Снова месим тесто, накрываем и оставляем в теплом месте, пока не увеличится вдвое. Разделяем тесто пополам, даем полежать минут 10. Готовим большую кастрюлю с кипящей водой, примерно 2 стакана воды. В подходящую по размеру кастрюли алюминиевую миску кладем тесто в бумаге и ставим на баню. Слегка убавляем огонь и готовим на бане кнедль примерно 20 минут. Накрываем крышкой. Крышку не снимаем, иначе кнедль опадет. Также готовим вторую часть теста. Протыкаем тесто вилкой или ножом. Если они остались сухими, кнедль готов. Кнедль едят сразу, порезанным на ломти, как хлеб. Если приготовили не на один раз, то смазываем его сливочным маслом, чтобы не зачерствел. Подаем к мясу с соусом, и тушеной кислой капустой. Еще один рецепт кнедля. Ингредиенты. 500 граммов пшеничной муки, 200 миллилитров молока, 20 граммов дрожжей, одно яйцо, соль. Нагреваем молоко, не доводя его до кипения. Растворяем в нем дрожжи, добавляем прочие ингредиенты, размешиваем и хорошенько вымешиваем тесто в течение нескольких минут. Даем ему подойти в теплом месте в течение 30 минут. Сформируем из теста небольшие шарики и отварим их в кипящей воде в течение 20 минут. Готовность определяем также – вилкой или ножом. Картофельный вариант – кнедликов-клёцков. Ингредиенты – 5-6 картофелин, 300 граммов грудинки или бекона или карбоната. Одно яйцо, одна луковица, 3 столовые ложки муки, 30 граммов сливочного масла, соль и перец по вкусу. Варим картофель и разминаем его в пюре. Пока картофель будет вариться, нарезаем лук, обжариваем его на сливочном масле, а затем добавляем порубленный мелкими кусочками бекон или грудинку. И готовим все вместе на слабом огне 10 минут. В остывшее пюре добавляем яйцо, муку и замешиваем тесто. Формируем кнедлики. Делаем из теста небольшие лепешки, В центр каждой из них кладем по чайной ложке мясной начинки и скатываем шарики. Варим в подсоленной кипящей воде. Как бросили в воду, не даем прилипнуть. Перемешиваем. Когда вода закипит и кнедлики всплывут, они готовы. Еще один вариант хлебных кнедлей. Две засохшие белые булочки, половина упаковки дрожжей, половина столовой ложечки сахара, 500 граммов ржаной муки, щепотка соли, 250 миллилитров молока, одно яйцо. В кастрюльке раскрошим дрожжи, положим сахар, нальем немного теплого молока и оставим опару подниматься. Потом ее выльем в миску с мукой, добавим нарезанные булочки, щепотку соли, остатки молока и яйцо. Замесим гладкое тесто, прикроем полотенцем и поставим в теплое место подниматься. Из теста сделаем две большие шишки и опустим их в кипящую подсоленную воду. Варим 18 минут, на половине варки шумовкой перевернем их. Готовые к недлике вынем, проткнем вилкой, чтобы из них вышел пар, и сразу же ножом или ниткой разрежем на кусочки. Пражская ветчина медленно коптится с буковыми дровами и отличается тем, что готовится без костей. Она продается во всех соседних с Чешской республикой странах и сохраняет там свое название – пражская ветчина. Ее часто едят с жареным картофелем. Вполне съедобная и очень вкусная ветчина, которую готовят в палатках на Староместской площади, накладывая к ней большие порции хрена и горчицы. Там же и колбаски жарят. Клобаса – Традиционная чешская свиная колбаса, приправленная перцем и майораном. Ее готовят на гриле и едят с кусочком хлеба и горчицей. Вы можете найти эту колбасу почти везде в Центральной Европе, в основном в Польше, где это одно из национальных блюд, в Венгрии и в Австрии, где свиная колбаса тоже очень популярна. Чешскую колбаску «клобасса» можно найти на каждом углу в Праге. в том числе на Вацлавской площади, в одном из многочисленных киосков, установленных вокруг площади. Внутри страны кухня делится по регионам, в кухне Силезии немецкое и польское влияние, свои блюда у кухни моравской. Богемская кухня как раз в большинстве своем и состоит из блюд, известных всем гостям Чехии. Когда-то считавшаяся отдельной страной, холмистая местность Богемии не имеет выхода к морю. но известно своими плодородными сельхозугодьями. Поэтому исторически сложилось так, что основные блюда богемии – результат сельского хозяйства и скотоводства. Стиль приготовления пищи здесь простой, а ингредиенты – мясо и картошка. Однако именно то, как богемские повара работают с этими продуктами, делает еду особенной. Слово «чешский» и «богемский» часто используются как синонимы в терминах местной кухни. Специи в богемской кухне – это травы и овощи, растущие в этой местности – соль, перец и чеснок. Семена тмина и горчица, розмарин и петрушка придают блюдам из мяса прекрасный вкус. Селесская кухня – Это довольно богатая региональная кухня северной части Моравии и области Южной Польши, недалеко от границы с Чехией. На местную кухню сильно повлияли польская и немецкая кухня, а также региональные блюда поморской и восточно-прусской кухни. Некоторые фирменные блюда, происходящие из Селесского региона, теперь готовятся преимущественно в Германии. Они довольно простые, но очень вкусные, основаны на местных продуктах и кулинарных навыках, которые передаются из поколения в поколение. Среди таких блюд традиционная польская закуска, которую готовят также в приграничных регионах Польши, Чехии и Германии бигос. Это блюдо, также известное как охотничий рагу, готовится из капусты и мяса. Типичные ингредиенты – капуста или квашеная капуста, цельные или протертые помидоры, мед, грибы и различные куски мяса и колбасы. Мясо, используемое в бигосе, может быть ветчиной, беконом, колбасой, свининой, телятиной, говядиной, и поскольку оно считается охотничьим рагу, оно может включать оленину, кролика или другую дичь. Остатки и обрезки также идут в кастрюлю. Рагу заправляют перцем, тмином, ягодами можжевельника, лавровым листом, майораном, болгарским перцем, сушеной или копченой сливой и другими ингредиентами. Бигос обычно подают с картофельным пюре или ржаным хлебом. Как и многие другие тушеные блюда, это блюдо можно хранить в прохладном месте, а затем разогреть. Оригинальное блюдо, называемое «селезским раем», готовится из свинины, сухофруктов, корицы и цедры лимона, сваренных в воде. Затем все это превращается в сладкий соус, который подается с ломтиками мяса и сухофруктами. «Селезский рай» отлично сочетается с картофельными клёцками. «Селезский рай» Ингредиенты. 250 граммов сухофруктов, 400 миллилитров воды для замачивания, 375 граммов свинины, 500 миллилитров воды, немного соли, две столовые ложки сахара, немного корицы или гвоздики, две чайные ложки кукурузного крахмала, 1 столовая ложка воды для замеса. Сухофрукты тщательно промываем, заливаем двумястами миллилитрами воды и оставляем на 12-24 часа до мягкости. Остальные 200 мл воды с небольшим количеством соли доводим до кипения на сильном огне. Добавляем вымытое мясо, доводим до кипения на слабом огне и отвариваем почти до готовности. Затем добавляем сухофрукты, снова доводим до кипения на сильном огне, после чего еще несколько минут даем настояться на слабом огне. Вынимаем мясо и нарезаем кубиками. Оставшийся бульон заправляем солью, сахаром и корицей или гвоздикой. Тушим до загустения соуса. Подаем мясо, политое соусом с кнедликами. Еще одна вкусность уже богемской кухни – испанская пташка или шпанельский птачек. Шпанельский птачек. Ингредиенты. Молотый перец, 4 столовые ложки растительного масла, 1 большая луковица, 8 ломтиков говяжьей вырезки. Поваренная соль. Для начинки 4 штуки кисло-сладких маринованных огурцов, 2 штуки шпикачек, 8 ломтиков бекона, 8 столовых ложек крупнозерновой горчицы, 2 яйца. Для соуса 500 миллилитров воды, 2-3 столовые ложки муки и 1 кубик бульона, соль и перец по вкусу, 2-3 столовые ложки огуречного рассола, одно яйцо. Нарезаем говядину тонкими ломтиками, отбиваем, солим и перчим. Чем лучше отобьем, тем быстрее приготовится. Отвариваем яйца в подсоленной воде, остужаем и разрезаем на четвертинки. Огурцы разрезаем пополам. Бекон режем на четвертинки. Смазываем ломтики мяса горчицей и кладем на каждый ломтик мяса бекон. В середину ломтика выкладываем четвертинку яйца и пол огурца, скатываем рулетик и связываем его нитью. Лук очищаем и мелко нарезаем. Разогреваем масло, обжариваем лук, выкладываем рулетики и обжариваем их со всех сторон. Тем временем кипятим 500 мл воды. Растворяем кубик бульона, хорошенько перемешиваем и заливаем рулетики. Закрываем крышкой и оставляем на слабом огне на полтора часа. Соус. Яйцо и огурцы нарезаем кубиками. Вынимаем готовое мясо, добавляем яйцо и огурцы в сковороду и растираем. Добавляем муку, соль и перец. Выливаем рассол и тушим соус 20 минут, периодически помешивая. Выкладываем рулетики в тарелку, убираем нити, выливаем соусом, подаем с кнедликами. Чехи говорят, что больше всего в путешествиях им не хватает чешского хлеба. Для настоящего хлеба нужна чешская ржаная и пшеничная мука. У меня есть несколько российских знакомых, которые именно муку всегда привозят из Чехии. Наиболее сбалансированный вариант – соотношение один к одному с небольшим преобладанием пшеничной муки. Рош имеет давние традиции выращивания в Центральной Европе. Ее корни восходят к Средневековью. В ней гораздо меньше глютена, чем в пшенице, что влияет на липкость, твердость и вкус. Но главное – это закваска, которая делает тесто воздушным. Сказал бы мне кто-то до знакомства с паней Яной, что я испеку дома хлеб, не поверила бы. Конечно, пекла я из российской муки и с дрожжами пришлось помучиться. Попались старые, и никак не подходило тесто. Но в итоге результат оказался просто великолепным. Испечь хлеб дома в духовке? Это ж нереально, думала я. Печь дома хлеб – это не для меня, это очень сложно. Оказалось, все очень просто. Хлеб от Пани Яны. Ингредиенты. 10 граммов дрожжей быстродействующих. 750 миллилитров теплой воды, 875 граммов муки, вариант смешать 475 граммов пшеничной и 400 граммов ржаной муки, 1 столовая ложка соли, 1 столовая ложка сахара, масло растительное. В кастрюльке соединяем воду, сахар и дрожжи, перемешиваем и даем настояться пару часов. Когда на поверхности появится шапка из пены, закваска готова. Половину всей муки – Если у вас два вида, то сначала все хорошенько перемешиваем. Всыпаем в жидкость с дрожжами. Перемешиваем, накрываем, оставляем до образования однородной массы. Добавляем соль и оставшуюся муку. Вымешиваем тесто энергично в течение нескольких минут. Смазываем маслом кастрюлю, выкладываем в нее тесто и оставляем в теплом месте подходить, пока не увеличится в два раза. Выкладываем тесто в форму, в которой будем печь. И оставляем на столе на 20 минут, накрыв полотенцем. Духовку разогреваем до 200 градусов, ставим в нее форму и выпекаем до готовности примерно 40-50 минут. Проверяем готовность, аккуратно протыкая хлеб ножиком. Корочка будет тоньше, если в процессе выпечки периодически сбрызгивать сверху теплой водой. как потихоньку в течение дня, занимаясь своими делами, вы испечете к ужину хлеб по максимально простому рецепту. А какой запах горячего хлеба будет идти из кухни? У каждого народа есть свои кулинарные традиции и типичная кухня. В любой стране семейные и народные рецепты передаются из поколения в поколение так же, как легенды и сказки. И в любой стране существуют свои кулинарные книги. Некоторые из них являются настоящими сокровищами, определившими во многом развитие национальной кухни. Для их авторов создание такой книги рецептов, особенно лет 300-500 назад, это настоящая страсть и дело всей жизни. Когда-то анонимный тосканец создал первую тосканскую кулинарную книгу в конце XIV века. Его имя так и осталось неизвестным, а книга существует и сегодня. Рецепты «Венецианской лагуны» появились в книге Франческо Леонарди, изданной в Риме в 1790 году. Кухня австрийского Тироля ценилась некогда больше Венской, и ее рецепты собрала в единую книгу в XVI веке прекрасная Филиппина Велзер, марганатическая супруга эрцгерцога Фердинанда II. Есть такой герой, а вернее героиня – и в истории чешской кухни. Магдалена Добромила Ретигова жила между 1785 и 1845 годами. Она была ярким представителем чешской эпохи Возрождения, автором поваренных книг, стихов, пьес и короткой прозы. Магдалена, по девичьей фамилии Артманова, вышла замуж за чешского юриста, патриота и писателя Ретига. Она выросла в немецкой среде, и ее первые произведения были написаны на немецком языке. Под влиянием мужа и чешского писательского сообщества она начала писать на чешском языке, и ее глупые стихи и слезливые рассказы, по выражению самой Магдалены, стали очень популярны. Ретигова была первой женщиной в чешской истории, озаботившейся положением женщин в обществе. Но в отличие от современных феминисток, она не боролась за равенство женщин, а призывала к развитию их исконно женских качеств. Магдалена учила женщин готовить и шить, преподавала хорошие манеры, правила поведения в обществе и устроение обедов. Неудивительно, что именно Магдалена Ретигова написала главную кулинарную книгу Чехии. Книга Ретиговой не только собрание традиционных рецептов блюд, приготовленных из местных продуктов и мяса свинины и говядины. В ней также содержатся правила, которым должны следовать женщины, чтобы стать хорошими домохозяйками, заслужить уважение за свою женственность. Домашняя кулинарная книга или трактат о мясе и постных блюдах для богемских и моравских девушек 1826 года, стала настоящим бестселлером в XIX веке и была опубликована во многих изданиях. Последнее издание относится к началу 20 века. Хотя блюда, приготовленные по рецептам, описанным в этой книге, могут оказаться дорогими, если взяться готовить их из аутентичных экологических продуктов, в ней достаточно простых рецептов салатов и около 50 простых овощных рецептов. Магдалена Ретигова сумела собрать самые лучшие и самые традиционные рецепты, самые практичные и полезные советы не только о том, как правильно и качественно приготовить каждое блюдо, ну и как ухаживать за своей кухней и, что не менее важно, за собой, чтобы сохранять свою красоту. Рецепт Кнедликов из знаменитой кулинарной книги. Ингредиенты. 70 граммов сливочного масла, щепотка соли, 6 желтков, 200 миллилитров молока, 560 граммов муки, 200 граммов белой булки, 200 граммов сливочного масла, 20 граммов растопленного сливочного масла для пропитки поварской бумаги. Масло разотрем желтками, белки пока отложим в сторону, и с солью до гладкой пены. Затем по ложке постепенно добавим молоко и муку. Булку нарежем на кусочки и слегка обжарим на масле, чтобы порозовели. Взобьем белки в крепкую пену. Вмешаем обжаренную булку в тесто и осторожно добавим взбитые белки. Бумагу пропитаем растопленным маслом, осторожно выльем на нее тесто, свернем и крепко завяжем край веревкой, чтобы сформировался кнедлик. Варим в подсоленной воде примерно 1 час. В середине варки аккуратно его перевернем. Готовый кнедлик нарежем нитью.